Тем временем погода заметно разгуливалась. Отряд достиг кромки леса, и идущий впереди Тарас поднял руку, делая знак «Остановиться». «Ну чего?» «Чисто пока», — пожал плечами батон. «У меня тоже», — отозвался сзади Азад. «Одно непонятно». Охотник оглядел возвышающийся над ними лес. «Открылся». Это же западное побережье, откуда здесь столько растительности? Выросла, дядь Миш усмехнулся сзади Савельев. Так быстро! Фон нормальный, поймав взгляд Старпома, Марк посмотрел на стрелку дозиметра в своих руках. Маски можно снять. Не торопитесь, просепил в фильтры противогаза Батон. Надо пообвыкнуть для начала. Это вам не бурёнок в пионерские гонять. Влажность тут больно высокая, попытался возразить Савельев, держащий на плече ружьё. Фильтры быстро посадим. Не бойся, успокоил Батон. Ладно, Миш, обратился к нему Тарас. Дел ты уже наделал, но раз по живности спец такая отрабатывай теперь. Дрейфиш, первый мы идти. Беззлобно поддел старпом оботон и оглядел небольшой отряд, сбившийся в кучку у кромки леса. Над головами чуть возвышалась могучая фигура Азата в экзоскелете. Сколько надо-то. Борис Игнатьевич просил как можно больше. Протиснувшись вперёд треска, развернул смятый листок в крупную клетку. В идеале тонны 2-3 мяса. Ну у вас и аппетиты, фыркнул Ежи. Дорога неблизкая, пожал плечами поштет. И то может не хватить. Если не хотите, можете не жрать. Время, сколько займёт, чую, добыть что на своём горбу таскать придётся. Сказали не торопиться, пока лодку не починят, дальше не пойдём. Не дрейфь, усмехнулся Тарас. А воз не надорвёмся. А патронов-то хватит, чтобы такую бойню устроить. усмехнулся батон. Ладно, братва, джунгли зовут. Джунгли, повторила Лера новое слово, входя в заросли вслед за наставником и плечом отодвигая месистый зелёный лист. Под её ботинками мягко застучали упавшие с растения крупные алмазы росы. Нещадный тропический зной навалился на неподготовленных, упакованных в броню и костюмы химзащиты людей с такой силой, что у Леры создалось ощущение, будто она с улицы шагнула в хорошо протопленную баню. Несмотря на заверения Марка об отсутствии радиации, снимать маски не торопились, опасаясь сюрпризов незнакомой земли. Но через несколько минут старому охотнику, стаически обливающемуся потом под плотной резиной, пришлось признать, что долго эту пытку не вынести даже видавшему виды крепкому мужику. Подавая пример, батон первым избавился от противогаза. Сразу же вслед за ним остальные члены отряда со вздохами облегчения стали стаскивать маски со взмыленных лиц. Как только Лера избавилась от респиратора, в её ноздри и уши ударила такая феерия всевозможных запахов и звуков, что аж голова закружилась. Вокруг, привыкших к вылизанным радиацией просторам российских пустошей людей, верещал, стрекотал и дышал невероятный, густой, неведомый мир. Со всех сторон покачивались месистые листья, торчащие прямо из земли. Во влажном дёрне что-то копошилось. Покачивались канатаподобные лианы, а от лужайки полных громадных цветов исходил такой восхитительный запах, что Лери сразу захотелось растянуться на земле и просто лежать, лежать, каждой клеточкой своего тела впитывая щедро даруемые чужой природой новые ощущения. Неужели в мире всё-таки остались не разрушенные и не тронутые радиацией места, подумалась ей. Вы только посмотрите на это, заворожённо выдохнул Савельев, явно разделяющий мысли девушки. А климат, я такой влажности отродясь не видел. Эх, фотки жалко нет. Лера задрала голову, рассматривая могучие узловатые стволы, которые словно колонны подпирали раскинувшиеся высоко-высоко кроны деревьев. В некоторых местах через прорехи в листве до земли пытались дотянуться белёсые испицы тусклых солнечных лучей, как на картинке. От обилия пестревшей повсюду зелени у девушки защипало в глазах, и она зажмурилась, вспомнив подаренную когда-то дедам старенькую открытку с пейзажем неизвестной страны. Даже сидящая на плече Леры мышь перестала копошиться. Но батон не разделял восторга товарищей. «Чего рты разинули? Двигаться пора!» — буркнул он, поправляя висящую на плече винтовку. Как вы собираетесь охотиться? Голос Батона заставил Савельева оторваться от рассматривания джунглей. И главное, на кого? Кто первый подвернётся? А если будете охот до да клёвом щёлкать, охотятся станут на вас. Лерка, пошли, буркнул Батон, и достав тисак, стал прорубать себе путь через заросли. Некоторое время отряд молча продвигался вперёд. Лера с интересом наблюдала за батоном, который то уходил вперёд, то наоборот отставал или вообще исчезал в боковых кустах. Старый охотник изучал незнакомую местность. Наконец, после очередного исчезновения, неожиданно появившись совершенно с другой от предыдущего отряда стороны, батон сделал знак остановиться. На 11 часов первый кандидат, утерев пот со лба, доложил он: метров 20. Лира была знакома с терминологией и с любопытством посмотрела в названном направлении. А кто там? Живо заинтересовались паштет и треска. Не знаю, перехватил винтовку Батон. Но по виду тянет тонны на полторы. Афон настрожился Марк: жить можно. То, что надо, одобрил повара. Показывай. Только тихо, спугнёте ещё, приказал Тарас, снимая автомат с предохранителя. Действительно проглядывающее сквозь листву туша невиданного зверя была внушительных размеров. Изредка взрыкивающее животное стояло как охотником спиной, и сразу определить его вид было невозможно. Хвост размером с человеческую ногу лениво сгонял с покрытых жёстким панцирем боков надоедливых насекомых. Это слон Уверенно заявил Савельев, когда отряд выбрался на небольшую поляну, и о ноги идущих зашуршали стебли высокой травы. Слон трубит, я точно знаю, сомневался Азат. А эта штука рычит вроде, прислушайся. А если это хищник, вмешался в спор Ежи, и мы нашими хлопушками его только разозлим. Вон у него на заднице панцирь какой. Да слон, это слон, говорю вам. Не отворачиваясь от бредущего в зарослях силуэта неизвестного животного, Савильев потеребил приятеля за перчатку, сжимающую рукоять пулемёта. "Стреляй! Ежи прав, из ружей и автоматав мы вряд ли его завалим". "Эй, какой пулемёт, чуваки? Вы что? Да мы потом замучаемся из мяса пули выковыривать", запротестовал находившийся рядом Триска. Что скажешь, батон? Давай тебе без ора и суеты, смачно сплюнув, осадил спорщика в батон, похозяйски располагаясь на земле и прижимая приклад винтовки к плечу. Сейчас как миленький скопытится. Э, чувак, нам копыта не нужны, забеспокоился непонявший Триска. Их даже замариновать не получится. Не бойсь, батон приник к оптическому прицелу. а в форме в лучшем виде тишину джунглей звонко разорвал громкий выстрел эхом отозвавшийся в шелестящей над головами охотников листве над укрытой панцирем спиной неведомого зверя взвился фонтанчик искр от срекошетевшей пули по-прежнему не поворачиваясь чудище покрутило по сторонам уродливой одутловатой башкой и угрожающе зарычало Мисистый хвост стал ре씩 лупить по панцирю на спине. "Чтоб тебя!" стиснув от напряжения зубы, процедил батон и прицелившись в холку, вновь нажал на спуск.